Год третий. Декабрь. Я был одинок, и я был одинок, как никогда раньше. И в одно декабрьское воскресенье я позвонил Пен и напросился к ней на ленч. Она сказала, чтобы я зашел пораньше, так как ей в аптеку к четырем. Я пришел в одиннадцать тридцать и обнаружил роскошный кофе в кофейнике и Пен, запутавшуюся в бечевке рождественского змея. Я нашла его, когда полезла за книгами, оправдывалась она. Такая прелесть. Выпьем кофе и пойдем его запускать. Мы вытащили его на лужайку и понемногу размотали бечевку, пока, наконец, высоко на ветру затрепетал дракон, описывая круги, взлетая и ныряя, распустив цветистый хвост. Он поволок нас за собой, и мы медленно шли по траве. Пен восторженно увлеченная, и я, просто радуясь тому, что вновь оказался здесь. Она оглянулась на меня через плечо. «Может, вам с вашей лодыжкой нельзя ходить так много или так быстро?» «Ни то, ни другое», — ответил я. «Еще принимаете окопник?» «Как причастие». Кости и прочие ткани моего плеча срослись довольно быстро, и хотя лодыжка запаздывала, я был готов безоговорочно поверить в окопник. Все, что могло восстановить приличную подвижность, подогревало мой энтузиазм. Мне приходилось жить со скобками и гулять с утомительно необходимой палочкой, и даже поход к бакалейщику превращался в каторгу. Мы были на середине пути к дому Гордона и Джудит, когда внезапные порыв ветра вздернул змея ввысь, заполоскал его, бросил на разноцветный каркас и натянул до предела нить, связывающую его с землей. Не успели мы оглянуться, как нить лопнула. Крылья ослепительного мотылька свободно взмыли, унеслись по восходящей спирали, стали исчезающей тенью. «Черной точкой. Ничем». «Какая жалость!» — сказала Пен, огорченно обернулась ко мне, замолчала и заглянула мне в глаза. Я перевел взгляд на высокие, кремовые, плотно закрытые ворота. «Отпустите ее!» — рассудительно сказала Пен, как змея. «Она вернется!» «Познакомьтесь с другой девушкой», — настойчиво потребовала Пен. Я усмехнулся углом рта. Я потерял сноровку. «Но вы не можете всю жизнь», — она резко запнулась, потом сказала. «Болезнь Паркинсона не смертельна. Гордон может прожить до восьмидесяти, а то и дольше». «Я ему не желаю смерти», — запротестовал я. «Как вы могли подумать?» «Тогда как же?» «Да так, наверное, как есть». Она взяла меня под руку и повела прочь от кремовых ворот к своему дому. «У вас будет время», — сказала она, — «несколько месяцев. Вы оба получили время». Я возрелся на нее. «Оба?» «Ни Гордон, ни я не слепые». «Он никогда не говорил». Пен улыбнулась. «Он любит вас еще больше, чем вы его, если такое возможно, и верит вам». Она помолчала. «Отпустите ее, Тим, ради вашего же блага». Мы молча возвращались к ее дому. И я думал обо всем, что произошло с того дня, когда Гордон стоял в фонтане. Обо всем, что я узнал, что перечувствовал» что полюбил и что потерял, о Джинни, об Оливере, о Кальдере, обо всех дверях, сквозь которые я прошел, чтобы узнать горе и боль и смерть. Как много, слишком много за такой малый срок. «Вы как дети на свету, — спокойно сказала Пен, — и вы, и Джудит. Вы всегда несете в себе свет солнца. Вряд ли вы это осознаете». Но все освещается, когда придет человек, подобный вам. Она опустила взгляд на мою искалеченную ступню. Прошу прощения. Когда приковыляет, так принесите свой свет юной девушке, которая не замужем за Гордоном и не разобьет ваше сердце. Она помолчала. Это совет хорошего фармацевта, его стоит принять. Да, доктор. Сказал я, зная, что не приму. В канон Рождества, когда я укладывал чемоданы, собираясь ехать в Джерси, и проверял квартиру перед тем, как ее оставить, зазвонил телефон. «Алло», — сказал я. Трубке что-то долго щелкало и гудело, и я чуть было ее не положил, когда задыхающийся голос сказал. «Ким!» «Джудит!» Не веря себе, переспросил я. Да. Где ты? Слушай, просто слушай. Я не знаю, кого еще просить, да на Рождество. Гордон болен. Я одна и не знаю, не знаю, где ты. В Индии. Он в больнице. Там хорошо, все очень добры, но он так болен. Без сознания. Говорят, кровоизлияние в мозг. Я боюсь. «Я так люблю его!» Она внезапно заплакала, попыталась сдержаться, медленно выговаривала слова по одному. «Я не могу просить о таком, но мне нужна помощь!» «Скажи мне, где ты?» — сказал я, и я приеду. «Ох!» Она сказала, где она. Чемоданы были уложены, я был готов ехать, и я поехал. Время было неподходящее, место назначения лежало в стороне от прямых путей, поэтому дорога заняла у меня сорок часов. Гордон умер до того, как я встретился с Джудит на следующий день после Рождества, как и ее мать». Читал Валерий Стельмощук «Декабрь 2020 год».